«Я не знаю, Николай Константинович». Гриша уперся глазами в свои босые ступни. Он и правда не знал, но сразу колыхнулась смутная догадка. Не то чтобы страшно стало, но тошно как-то. «Как же не знаешь?» Командир Брига неотрывно смотрел на опущенную Гришину голову, лохматую и виноватую. «Ну, не знаю», — выговорил Гриша снова и затеребил подоу рубахи. «Однако же у тебя этого рубля нынче нет, не так ли?» По-прежнему спокойно спросил Горцунов. Гриша мелко закивал, и каждый кивок был как мелкий шажок навстречу беде. «И куда же ты его девал? Не бойся и говори прямо!» Гриша на миг вскинул глаза и снова уперся ими в пальцы ног. Пальцы сами собой быстро шевелились. Гриша выдавил. Я не знаю, Николай Константинович. Наверное, потерял. Вот как. А вялый, Корытов, то есть, выходит, нашел. Но это же не что иное, как воровство. Про твой рубль знают все матросы. Ты этой монетой то и дело играл на палубе. И Корытов знал. Отчего же не вернул? Не знаю, опять выговорил Гриша. Может, не догадался, что мой... Если и не догадался, должен был спросить у всех, чья потеря. Нас на бриге не столь уж много, не проспект в Петербурге. Казалось бы, следовало сказать невиноватым голосом, «Николай Константинович, но ну я-то при чем?» Вялого, надо б Но мысли путались, перемешивались со страхом. И страх был не за себя, а почему-то за Вялого, хотя и за себя тоже. Вдруг показалось, что нашелся выход. «Николай Константинович, я вспомнил. Простите. Я отдал этот рубль вялому за кнопа. Ну, купил у него игрушку. Вот». Гриша суетливо вытащил из кармана штанов мягкий шарик величиной с маленькое яблоко. Шарик был сплетен из пеньковых прядок. Называются шкимушгары. На нем, как на головке, блестели стеклянные глазки-бусинки, и улыбался широкий рот из красных шнурков. Снизу болтались веревочные ручки-ножки с ладошками и ступнями из затвердевшей смолы. Горцунов шевельнул бровями. «Что это?» «Это Кноп. Матросы плетут таких для забавы». «И за такую безделицу матрос Корытов стребовал с тебя целый рубль?» Но он и не требовал. Я сам сказал, возьми, других-то денег у меня нету. Гриша обреченно засопел. Было ясно, что Николай Константинович распознал его вранье. Тот кивнул. Может, я и поверил бы тебе. Дети не всегда ясно представляют денежную ценность, и бывает, что игрушка им дороже сокровищ. Да только Семен уже признался. Нынче утром в жилой палубе... Рубль этот выкатился у него из кармана. Матросы сразу и узнали. На монете за Зубринкой есть заметные. Тут же и прижали. «Говори, где взял». Кликнули боцмана. Потому как известно, что вялый этот. И раньше случался нечист на руку. Он сперва поотпирался, как водится, потом на колени. «Простите, братцы, лукавый попутал». Если бы случилось такое просто меж матросами, проучили бы сами не доводя до начальства. А тут рассудили, что обокрасть ребенка — дело совершенно бессовестное, а раз так, то пусть все будет по закону. И решили, чтобы Боцман сообщил офицерам. «Вялый-то во всем открылся, а ты хитришь, будто виноват не меньше его». «Да в чем же виноват?» — выговорил Гриша уже со слезинкой. «Я же ничего не крал». «Виноват в том, что не говоришь правды, изворачиваешься». Может, хочешь выгородить вялого? Жалеешь его? Не за что. Да и смысла нет, поскольку все открылось. Отчего же ты теперь-то не желаешь объяснить, как все вышло? Почему рубль оказался в щели за кофель планкой? Гриша молчал, наливаясь стыдом, как тяжелой водой. Молчание, оно ведь иногда как вранье, — прежним спокойным тоном разъяснил Горцунов. Скверно, когда один человек врет другому, вдвое хуже, когда мальчик врет взрослому человеку, который желает ему только добра и отвечает за его воспитание, и в десять раз безобразнее, когда корабельный юнга врет командиру. Такое во флоте непростительно, за это можно получить наказание. Но дело даже не в наказании, а в совести, с ней-то как быть? Гриша всхлипнул. Горцунов сказал осторожно. Ну что же ты, разве ты сделал что-то худое? Я не сделал, только совестно говорить. Молчать бывает еще хуже. И кроме того, мы здесь всего лишь вдвоем. Подойди ближе. Гриша сделал несколько шагов. Сидевший у стола горцунов, притянул Гришу, поставил совсем рядом, обнял за плечо. Ну? Гриша всклипнул опять. — Николай Константинович, я боялся. — Да чего же, голубчик? — Ну, много чего, что опять случится буря, вроде как тогда. Но ты же вел себя храбро. А потом все равно, страх как приклеился. Мы одни в океане на таком кораблике. А матросы рассказывали, что трюмаши могут заговаривать океан, погоду, чтобы не было сильных бурь. Только надо трюмашу заплатить серебром, чтобы он стал добрый. Постой, кому заплатить? Да трюмашу же, который живет под палубой, трюмаши умеют колдовать. Горцунов убрал руку с грешенного плеча. Слегка отодвинулся. Мелко и, кажется, не по-настоящему засмеялся. Вот не ожидал. Ты же не глупый мальчик. Учился, книжки читал, с доктором рассуждал о науках. Неужели ты веришь в такие сказки? — А чего? — углюмо сказал Гриша. — Многие верят. Вон лейтенант Новосельский, когда случился штиль. Пальцем грот мачту чесал, чтобы появился ветер, и он задул. — Ну, лейтенант, это он так, от досады. И традиция такая. Именно традиция, а не суеверие. — А ты... Выходит, поверил, что есть у нас под палубы этот трюмаш, и решил купить у него за рубль спокойствие в океане. Гриша опять закивал. Чего теперь отпираться? Тем более, что и сейчас он верил, будто трюмаш есть, ну или, по крайней мере, что он может быть, потому что жил же у них в доме на Ляминской, за кухонной печью, старый добродушный домовой панкрат. Уж в него-то верили все, даже дядечка Платон Филиппыч. Правда, сам Гриша Панкрата близко не видал, только иногда замечал в углу темное копошение. Но Аглая видела, и дядечка видел не раз. А старательная Арина каждый вечер ставила за печь блюдце с молоком, а на утро молока уже не было, хотя в доме не водилось ни одного кота. Тетечка Полина их не терпела. Горюшка ты мое!» Вдруг сказал капитан Горцунов, так будто бы он не командир судна, а уставшая тетушка вроде Арины. И от этой неожиданной ласки в Грише словно лопнула тугая тесемка, и он стал взахлеб рассказывать, как несколько вечеров искал на судне укромное место, чтобы засунуть рубль для трюмаша, и как нашел чуть приметную щель на фальшборте между обшивкой и тяжелой кофель-планкой на которую во время шквала крепил распустившуюся найтовку весел. И как однажды во время этих поисков повстречал на палубе между коронат вялого, тот улыбчиво обрадовался. «А, Гришуня, глянь-ка, кого я тебе смастерил. Небось, скучаешь иногда. Вот пусть будет у тебя дружок». И протянул того самого кнопа. У Гриши затеплело внутри. Кноп был славный, добрый, такой веселый. И главное, из тех подпалубных жителей, что трюмаши. Конечно, не совсем настоящий, не живой, но будто живой. И это показалось такой доброй приметой. «Ой, Вя, Семен, спаси тебя Бог!» — от всей души вымолвил Гриша. «Какой хороший-то! Я всегда его с собой носить буду, как амулет». Про амулеты Гриша читал в книжках об индейцах. Вялый же такого слова, наверное, не слыхал, но все равно заулыбался в ответ. «Носи, носи. Может, удача тебе будет от него?» Тут Гриша вспомнил про свои поиски, про свое желание удачи, про трюмаша. Самое время было кое-что узнать. «Семен, а вот те два матроса, ну, которые трюмашей ублажали на соединении, ты рассказывал. Они почему узнали, что трюмаши приняли их гривенники?» Может, шлюпу просто повезло в тот раз с погодой. Да нет же, не просто. Гривенники-то в тех местах, где спрятаны были, вскоре пропадали, будто таяли. А никто ведь, кроме гвоздева да клюквы, не знал про эти места. Только они, да еще и трюмаши, которым все ведомо, они-то серебро и прибирали. Как теперь узнать? от душили подарил вялый мальчишке кнопа. Или тогда уже следил за Гришей, догадавшись про его планы. И выследил, и ночью вынул спрятанную монету из щели. И не урони он в кубрике этот рубль, ничего бы и не случилось. Думал бы Гриша, что трюмаш, обитавший на Артемиде, принял его подарок. И что можно отныне надеяться на благополучное плавание. А теперь надеяться было нельзя. Гриша с отвращением, как дохлого цыпленка, затолкал кнопо в обвисший карман. Все оказалось неправдой, и этот кноп, и сказка про трюмашей и надежда на добрый путь. И прежнее тоскливое беспокойство никогда уже не оставит Гришу, даже еще более сильное, чем прежде, потому что... Николай Константинович, а свял им что будет? Что заслужил, то и будет. — неохотно сказал Горцунов. — Николай Константинович, не надо его наказывать. Пусть считается, что этот рубль я ему подарил. — Ты, Григорий, добрая душа. Да не всякая доброта на пользу. Ни один человек на Артемиде не поймет, если такое останется безнаказанным. Ты сам сейчас говорил, что мы одни на маленьком кораблике в громадном океане. Значит... Крепко должны держаться вместе и верить друг другу. А если завелся такой, кто веру эту нарушил, разве возможно тут снисхождение? Можно ведь и простить, шепотом выговорил Гриша. С какой-то стати, отчужденно сказал Горцунов. Но ведь рубль-то мой, и если я сам решил, чтобы он стал его, вялого. Разве в рубле дело? Дело в том, что матрос Семен Корытов нарушил многие правила. И корабельный устав, и закон товарищества, и понятие о совести, а ты просишь о нем. Ступай.